Глава 4. Воздух в душном подвальном помещении был пропитан запахом пота, крови и сигарет. В центре располагался боксерский ринг, по углам которого стояли и разминались два подростка, одетые только в шорты красного и синего цвета. Вдоль стен помещения стояли мужчины, одетые очень презентабельно, но с полумасками на лицах и бейджиками с номерами на ласканых пиджаков. У крошечного столика у входа располагался маленький вертлявый человечек, одетый как крупье в казино, и противным писклявым голосом выкрикивал: "Делайте ставки, господа, ваши ставки, господа!" «Сто на красного", раздалось в ответ. «Двести пятьдесят на синего, «Триста на синего". Юные борцы показывали свои мускулы и гибкость, словно являлись товаром на рынке. Наконец, рефери нажал кнопку на телефоне. Прозвучал гонг, возвещая о начале боя. Бойцы вцепились друг в друга, как бешеные псы. И чем больше разгорался бой, тем сильнее накалялась атмосфера. Эй, красный, покажи ему! Бей его, синий! Давай! Зрители кричали так же громко и азартно, как когда-то древние римляне, наблюдающие за боями гладиаторов. К удивлению Майкла Питер с неимоверной скоростью сделал уроки и стал придирчиво осматривать свой спортивный костюм. Куда намылился? поинтересовался Майкл, оторвавшись от компьютера, где он компоновал очередной выпуск школьной газеты. На пробежку. как можно более непринужденно ответил Питер. Но ты ведь никогда этим не увлекался. Ну и что? пожал плечами Питер. Всегда что-то мы делаем в первый раз. Не боишься с Тёмычем столкнуться? С какой стати? Из-за Кати, усмехнулся Майкл. Отстань. Я побежал. Бросил Питер на ходу, уже облачившись в костюмы новые кроссовки. Через несколько минут он уже бегал по дорожкам сквера, где вчера они встретили Катю. Не желая признаваться даже себе, Питер высматривал хрупкую фигурку с рыжими волосами. Он так загляделся, что не заметил, как налетел на другую девчонку, которая оказалась к парню спиной. Незнакомка никого не замечала, потому что как раз в это время прикуривала сигарету. На Питера неприятно намахнуло горьким запахом дыма. Он терпеть не мог, когда кто-то курил, особенно девчонки. Под ноги смотреть надо", пробурчала девочка хриплым голосом, выдававшим в ней уже заядлую курильщицу. "Курить вредно". Ты так считаешь? усмехнулась девчонка. А я так не думаю. Парням вредно думать. Девочка с ног до головы оглядела Питера и заявила: "Почему ты не просишь мой телефон? У меня свой есть". Питер уже полностью оправился и поэтому выглядел немного насмешливым. "Давай знакомиться". "Я с незнакомыми не знакомлюсь". "Полина". Девочка бросила еще недокуренную сигарету на землю и тщательно раздавила носком кроссовки. "Как?" питер сделал вид, что не расслышал, и даже приложил ладонь к уху. "Павлина? Дурак!" сплюнула девочка. "Полностью с тобой согласна." раздался веселый голос за спиной питера. Парень оглянулся и увидел Катю, которая пыталась руками пригладить свои непослушные рыжие волосы и собрать их в хвост. — Поймала очередного бандита, цинично поинтересовался Питер, решив, что лучшая оборона нападения. — "Хамите парниша", усмехнулась Катя. "А если я решу, что ты в меня влюблен? Питер вспыхнул, хотел сказать что-то резкое в ответ, но потом передумал. "Отравиться не боишься, Без противога заходишь?" шутливым тоном поинтересовался Питер у Кати, намекая на курящую Полину. Гляпля никотин убивает лошадь, но одно твое слово убивает дружбу, сказала Катя. Вы что, знакомы? вмешалась Полина. Да, уже 22 часа 34 минуты и 10 секунд. Девочки не выдержали и рассмеялись. Хочу мороженого, заявила Полина капризно. Не успел Питер высказать свое фи, как к ребятам подбежал запыхавшийся Тёма. Его просто распирало от негодования, и поэтому лицо и шею покрывали красные пятна. Нос и брови были заклеены пластырем, под глазом наливался фиолетовым цветом синяк, а одна рука была не слишком удачно перевязана, так как через повязку сочилась кровь. "Кто тебя так?" удивилась Катя. «Жестко», – согласилась Полина. "Да ерунда, потом расскажу", отмахнулся от девочек Тёмочка. Встал напротив питера и упер руки в бока как бойцовский петух подумал питер я тебя предупреждал чтоб к моей девчонке не лез по-хорошему не зли меня как страшно усмехнулся питер я уже весь дрожу прекратите поясничать вы оба рассердилась катя кать ты в курсе что тебя приватизировали не знаешь в аренду сдают Глухой крик забурлил где-то в горле раздражённого Тёмыча, и он бросился на Питера. Но Катя подставила подножку и сам быстро стряс на земле. Уходи, попросила Катя Питера. Терпеть не могу глупых драк. А телефон, упрямо заявил Питер. «Ноль три», — ответила Катя. Скажи, что ты сошел с ума. Ты мое лекарство от одиночества пробормотал Питер слова своей песни и вдруг резко протянул к себе Катювич, мокнул в кончик носа. Он успел скрыться еще до того, как трое ребят пришли в себя.